Глава двадцатая Во время моего выздоровления моя палатка, или, точнее сказать, лужайка перед нею, сделалась чем-то вроде клуба, куда собирались воины и старейшины племени покурить и побеседовать о делах давно минувших дней. Некоторые из рассказанных ими историй показались мне интересными. И потому я сообщу их читателю. Один старый вождь рассказал следующее. Расскажу вам, как я увидел в первый раз Шкоты пешкун и огненную лодку. С того времени трава в прерии увидала пятнадцать раз, А я стал слабым и старым. Тогда я был воином и снимал много скальпов, на восточных берегах сабины тогда и бблднолицы живши в прериях были хорошие люди мы воевали с ними потому что они были нашими врагами, но не они у нас ни мы у них ничего не воровали так вот в то время мы охотились однажды весной за буйволами кады ныне маленькое племя голодных собак, были тогда большим и сильным народом, область которых простиралась от Кросс-Тимберс до вод Великого потока на востоке. Но они стали пьяницами, они выменивали все свои меха на огненную воду и возвращались в свои деревни отравлять своих скво, и делать глупцами своих детей. Вскоре у них не осталось ничего на продажу. Но так как они уже не могли обходиться без огненной воды, то принялись воровать. Они крали лошадей и быков у бледнолицых и говорили: "Это сделали команчи". Они убивали траперов и путешественников. А затем шли к янки и говорили им, «Ступайте в Вигвамы Каманчий, там вы найдете скальпы ваших друзей». Но мы не обращали на них внимания, так как знали, что это неправда. Прошло много времени, и злой дух кадов внушил им мысль напасть на деревни Каманчий, когда те были на охоте. И унести все, что они могли захватить. Они сделали это, выступив на военную тропу, Подобно совам и лисицам ночью. В деревнях не оставалось никого, Кроме скво, старух и малых детей. Но они храбро сражались, И многие из кадов были убиты прежде, чем они бежали из своих жилищ. Они скоро нашли нас в охотничьих угодьях, и наш великий вождь с пятьюстами воинов и не возвращаться до тех пор, пока кады не останутся без пристанища и не рассеются по степи, подобно оленям и голодным волкам. Я двинулся в поход. Сначала я сжёг их большие деревни под Лекросс-Тимберс, а затем преследовал их в болотах и камышах Востока, где они прятались среди длинных водяных ящериц-аллигаторов. Мы, однако, выгнали их оттуда, и они перешли через Сабину, где у них была другая деревня, самая большая и богатая язык деревень. Мы следовали за ними, и на берегах этой реки, за тысячу миль от нашей Родины, расположились лагерем вокруг их вигвамов и приготовились к битве. Это было в печальное время года, когда дождь льет днем и ночью, река вздулась, земля оцерела, и наши храбрые воины дрожали от холода, Даже завернувшись в одеяло. Был вечер, Когда я увидел вдали Над излученной реки Густой черный дым, Поднимавшийся Точно высокая сосна к облакам И стал следить за ним. Он приближался к нам, И когда небо потемнело И наступила ночь, Огненные искры отмечали путь этого страшного видения. Вскоре послышался шум, подобный шуму гор, когда злые духи потрясают их. Звуки становились зловещими, торжественными и правильными, как биение сердца воина. А время от времени резкий пронзительный вой оглашал окрестности, и пробуждал другие грозные голоса в лесах. Оно приближалось, и олени, медведи, пантеры пробегали между нами в безумном ужасе перед неведомым чудовищем. Оно приближалось, летело всё ближе и ближе, и, наконец, мы ясно увидели две огромные пасти, извергавшие пламя, подобно огненным горам запада. Оно походило на длинную рыбу в форме челна, а по бокам у него было множество глаз, сверкавших, как звезды. Я никого не видал при этом чудовище. Оно двигалось одно, разбивая и расплескивая воду своими руками, ногами и плавниками. На спине его я заметил четырёхугольную хижину. Одно мгновение мне казалось, что я вижу в ней человека. Но это был обман зрения. Или, быть может, душа чудовища высматривала из своего убежища добычу. К счастью, было темно, очень темно, и чудовище проплыло, не заметив нас. Кады испустили громкий крик ужаса и тревоги. Их сердца ослабели. Мы молчали, потому что мы были командчие воины. Но все-таки я испытал странное чувство и точно прирос к месту. Человек, только человек, и даже краснокожий не может бороться с духом. Крики кадов испугали чудовище, бока его открылись и извергли гром и молнию на деревню. Я слышал треск бревен, виск разрывающихся буйволовых шкур на крышах вигвамов, а когда дым рассеялся, я почувствовал запах пороха. Чудовище было уже далеко и не оставило после себя никаких следов, кроме стонов раненых и воплей из квокадов Я и мои воины скоро опомнились мы вошли в деревню, сожгли ее и перебили воинов. они не хотели сражаться, но так как они были воры, то мы истребили их. Мы вернулись в свои деревне каждый С многочисленными скальпами. И с тех пор кады перестали быть народом. Они странствуют север на юг и с востока на запад. Они делают шалаши из коры и листьев Или прячутся в норах луговых собак Вместе с совами и змеями. Но у них нет домов, нет вигвамов нет деревень. Да будет так со всеми врагами нашего великого народа. Это исторический факт. Пароход Бобр предпринял свое первое плавание по Красной реке в то самое время, когда Каманчи готовились уничтожить последнюю деревню Кадов на ее берегу. Бедные дикари закричали от ужаса при виде странной массы, проплывающей мимо них. А пароход, из глупой жестокости или опасаясь нападения, дал по деревне залп картечью из четырех пушек. Приведу рассказ о событиях, случившихся во времена великого вождя Машкота Буйвол. Сотни лет тому назад когда злополучный ля Саль погиб в Техасе при попытке пробраться к устью Миссисипи. Подобные предания весьма многочисленны среди племен, населяющих прерию. Они носят иногда осяновский характер и рассказываются каждый вечер в месяце феврале, когда колдуны и старейшины племени знакомят молодых людей, с преданиями прежних дней. Это было давно. Тогда в стране изобилия перевод индейского слова «Техас» еще не было бледнолицых. Наши деды только получили ее от великого духа и явились от заката солнца через высокие горы вступить во владение его. Мы были великим народом, таковы мы и теперь такими будем всегда в то время наше племя занимало всю область вдоль западных берегов великой реки Миссисипи так как на ней еще не было бледнолицах мы были великим народом под управлением великого вождя земля деревья реки и воздух знают его имя. Есть ли такое место в горах или прериях, где имя мушкота не произносилось бы с похвалой? В то время несколько больших лодок чужого воинственного народа бледнолицах разбились у наших берегов. Оплывшие в них люди высадились на землю. У них были пушки и длинные ружья, но им нечего было есть это были французы их вождь был хороший человек воин и великий путешественник он отправился из северных земель алганкинов намереваясь проплыть по солёной воде в отдалённые земли и привезти туда много хороших вещей в которых Нуждаются краснокожие, теплых одеял, кремней для добывания огня, топоров для рубки деревьев и ножей для снимания шкуры с медведя и буйвола. Он был хороший человек и любил индейцев, потому что они тоже были хорошие люди, а хорошие люди всегда любят друг друга. Он встретился с Машкота. Наши воины не хотели сражаться с иностранцами, потому что они были голодны, и голоса их ослабили. Они были к тому же слишком малочислены, чтобы внушать опасения, хотя мужество их не ослабело в несчастье, и они пели и смеялись, несмотря на свои страдания. Мы дали им пищи, мы помогли им вытащить из воды бревна их большого челна и выстроить первый вегвам, в котором бледнолицые жили в Техасе. В течение двух лун они оставались здесь, охотясь на буйволов с нашими молодыми воинами, а затем их вождь и храбрейший из воинов отправились в наших маленьких челнах вдоль берега по направлению к закату солнца, в надежде найти великую реку. Они были в отсутствии четыре луны и вернулись, потеряв половину людей от болезней, голода и усталости. Но Мошкота уговаривал их не отчаиваться. Великий вождь обещал бледнолицам Проводить их весною до Великой реки. И они прожили с нами Еще несколько месяцев, Как друзья и братья. Тогда-то, в первый раз, Каманчи получили от них Несколько ружей и ножей. Было ли это хорошо? Было ли это худо? Кто знает? Но копьи и стрелы Убивали так же много буйволов, как свинец и черная пыль, порох. аскво умели снимать шкуру с оленья или бобра без ножа. Как они делали это, никто не знает, но они это делали, хотя еще не видали острых ножей в бледнолицах. Скоро, однако, иностранцы стасковались по своим вигвамам. Их вождь Каждое утро смотрел по целым часам в сторону восходящего солнца, как будто взор его души мог проникнуть за необозримые степи. Он сделался угрюмом и однажды с половиной своих людей отправился в долгое странствие через степи, болота и реки так страшно было ему умереть вдали от родины, но он умер не от болезни не от голода а под ножом другого бледнолицевого и он был первый иностранец чьи кости белели без погребения в пустыне часто вечерний ветер шепчет его имя на южных равнинах потому что он был храбрый воин и конечно курит теперь вместе с великим мониту. Итак он отправился. В то время буйволы и олени водились в изобилии. И люди шли весело, пока не достигли реки со многими извивами Т тритирайвер, так как знали, что каждый день приближает их фортам их народа. Хотя им предстоит еще очень, Очень долгий путь. У бледнолицевого вождя был сын, Благородный юноша, Красивый, деятельный и сильный. Каманчи любили его. Машкота советовал ему Не доверять двум из его воинов. Но он был молод и великодушен, Не способен на злодейство Или вероломство, И не мог заподозрить в них других. Особенно людей своего племени и цвета, деливших с ним труды, опасности, горе и радость. Но два воина, о которых говорил вождь, были дурные и жадные люди. Они были к тому же чистолюбивы и думали, что если им удастся убить вождя и его сына, то они сами сделаются вождями. Однажды вечером, пока все сидели за дружеской трапезой, раздались стоны. Убийство совершилось. Другие воины вскочили, они увидели, что их вождь убит, и что его убийцы направляются к ним. Их мщение было быстро, как мщение пантеры. Оба низкие воина были убиты. Затем Последовал великий бой между бледнолицами, в котором многие лишились жизни. Но молодой человек с несколькими храбрецами отбился от своих врагов и спустя две луны достиг Арканзаса, где нашел своих друзей. Остальных, ушедших от нас и убивших своего вождя, наши предки истребили, как гадов потому что они были злы и ядовитые. Другая часть бледнолицых последовала за нашим племенем в его деревне, стала каманчими и взяла себе скву. Их дети и внуки образовали доблестный и храбрый народ. Их кожа бледнее, чем у каманчей, но сердце такое же. И часто они встречаются с нашими охотниками, и делят с ними пищу по-братски. Это народ Уско, недалеко на юге, по пути к тимберс Но кто не знает Уско, даже дети могут посещать их гостеприимные жилища. Это тоже исторический эпизод. В начале 1684 года четыре корабля отплыли из Лярошелье во Франции. В видах колонизации Миссисипи. На них было 280 человек под начальством Лясаля, который захватил с собой своего племянника Муранже. После двухлетней задержки в Сан-Доминго экспедиция отправилась дальше. И не попав в устье Миссисипи, вошла в залив в Матагорде, где потерпело кораблекрушение. Здесь был построен дом, а затем лесаль дружески принятый индейцами, отправился в их челнах на поиски устья Миссисипи. Но после четырехмесячного отсутствия вернулся, потеряв тридцать человек и не найдя роковой реки. Он решил тогда попытаться пройти на север сухим путем и возобновить попытку колонизации. Заимствуем у Банкрофта Историю Америки. Рассказ об этом событии более подробный, чем предание команчей. Оставвав человек в форте Сан-Луи в январе 1678 Лясаль с остальными людьми направился в канаду нагрузив багаж на диких лошадей находящих пастбище всюду в степи в башмаках из необделанной буйволовой кожи следуя за неимением дорог по тропам буйволов и вступая в дружеские сношения с дикарями которым их мужественный вождь умел внушить доверие они поднимались вдоль рек направляясь к первой гряде возвышенности через прекрасные прерии и рощи, то перебираясь вброд через встречные потоки, то устраивая мост через реку из гигантского древесного ствола, пока не перешли бассейн Колорадо и не добрались до притока Тринити-Райвер. В этой партии путешественников были двое людей — Дюго и Ларшевек вложившие свои капиталы в это предприятие. Дюго давно уже обнаруживал дух мятежа, разочарование в надежде на их прибыль. Испытанные страдания и необходимость подчиняться породили в нем непримиримую ненависть. Пригласив Маранже поохотиться на буйволов, он поссорился с ним и убил его. Ввиду продолжительного отсутствия своего племянника, лясаль саль 20 марта, отправился искать его. Он заметил в одном месте за рекой коршунов, как будто круживших над падалью, и выстрелил из ружья, чтобы поднять тревогу. Предупрежденные выстрелом, Дюго и Ларшевек переправились через реку первый спрятался в высокой траве а у второго лясаль спросил где мой сын в эту минуту дюго выстрелил и лясаль упал мертвым конец тебе великий паша конец воскликнул один из заговорщиков они обобрали тело и бросили в степи ногим и непогребенным на съедение зверям. Так кончил жизнь смелый авантюрист, человек несокрушимой энергии и широких замыслов, за которым навсегда останется слава основателя колонизации Верхней Канады и Великой области Миссисипи. Как легко заметит читатель, индейское предание не уклоняется существенно от исторической действительности.